Глава 73. Северные орки. Часть вторая. «Пожалуй, я откажусь», — ответил Крокто. Его ответ прозвучал настолько уверенно, что те не выдержал и прыснул. Лицо вождя Капуров покраснело, и он угрожающе проревел. Орки из клана Капура сдрожали, вождь осмотрелся по сторонам, глядя на своих почненных разъяренным взглядом. Члены племени опускали головы и всячески избегали его глаз. Затем вождь поднял большой топор, прислонённый к его трону. «Я Капур, вождь племени Капура! Это моё последнее предупреждение! Встать на колени!» он, глядя своими покрасневшими глазами прямо на Крокту. Было похоже, что скоро его терпение должно было подойти к концу. «Лишь неопытные воины раскрывают на лице свои эмоции!» Всплыли в голове Крокта слова, некогда сказанные Хойтом. Всё было именно так, как он и говорил. Теперь, когда вождь был оскорблён перед членами своего племени, ему нужно было продемонстрировать свою силу и восстановить авторитет. Его даже неопытным воином было бы бессмысленно называть. Он ничем не отличался от монстров, на которых ездили орки, Крокти, который тоже был орком, было стыдно за него. "Я отказываюсь, Капур", повторил Крокта. -э -э -э -э! В тот момент, когда Капур собирался замахнуться своим топором, Крокта взревел. Это был его навык, боевой сокрушительный рёв, воинственный клич, который излучал физическую силу, разнесся под северным небом. «Больтар!» Казалось, затряслась сама атмосфера, а воинов Капура отбросила назад. Стоявший впереди вождь зажал свои уши и сделал несколько шагов назад, а ещё он уронил топор. Когда рёв Крокта закончился, в поселении водрузилось громовое молчание. Кто-то громко сглотнул... Капур пришёл в себя и поспешно поднял топор. Затем он попытался повторить ров Крокты, однако он даже нормально говорить не мог, задыхаясь при каждом вздохе. «Капур, я не собираюсь сражаться с тобой», — сказал Крокта. Лицо Капура исказилось. «Это не тебе решать! Умри!» Вождь вскинул свой топор и ринулся вперёд. Он был намного больше, чем Крокта, а потому на мгновение его тень полностью накрыла собой противника. Однако крокто оставался на месте, он увидел каждое движение своего оппонента. Крокто прошел через огромное количество боёв. Враги, которых он встречал зачастую были сильнее орков. чего стоил один только бегемот, который едва не растоптал крокту. -то. Топор был огромным, но никак не мог навредить ему. он опускался по прямой дуге. Крокто отступил в сторону. Капур использовала инерцию, чтобы продолжить атаку и нанести боковой удар, Но в этот момент крок крутанул своим двуручным мечом. «Ды-дынь!» Топор не сломался, однако из-за отдачи рука Капура отскочила, и вождь скорчился от боли. крок подпрыгнул и ударил его ногой. а Капур упал на землю и прокатился по ней, прежде чем снова подняться на ноги. Поднявшись, вождь снова зазирался по сторонам, сверкая яростными взглядами, воины племени, наблюдавшие за боем, вновь избегали его взгляда. Крокта понимал, как действует этот торг, зовущий себя капуром, но уважение никогда не получить силой. Крокто двинулся вперед. Капур же, наоборот, начал пятиться назад, пока его спина не уперлась в трон. Отступать было некуда, и вождь снова бросился в атаку. Так или иначе, он был вождем племени, и его ярость не знала границ. Он рубанул топором вертикально вниз, но Крокта шатнулся в сторону и сбежал этой атаки. Убийца Огров получил некоторую инерцию, и Капур не сумел уклониться от лёгкого взмаха мечом. а а а Он получил рану протяжённостью от бедра подмышки, из которой тут же начала течь кровь. Капур опустил топор и схватился за рану. тэ Задыхаясь, прорычал вождь. Проглотив боль, он взял топор другой рукой и сделал шаг вперёд. Однако всё его тело тут же пронзило вспышка боли, и он рухнул на землю. а а а Крокта подошел к вождю и поставил ему колено прямо на висок, от боли и шока Капур завопил. Крокта огляделся, орки Капура смотрели на него испуганными глазами. Невероятно! Воины, стоявшие позади трона, просто-напросто дрожали, они никак не могли решить, что им лучше делать. Сбежать или остаться на своих местах. Повторю еще раз: я не собираюсь сражаться с тобой! произнес Крокта, -то, посмотрев на вождя. Капур начал дергаться. Казалось, он хотел сбросить себе этого наглеца, но тут Крокто ударил его по голове. Беспощадный удар. Один из клуков Капура сломался, и он снова замер, ошеломлённый этим ударом. Крокто посмотрел на поверженного Капура, а затем обвёл взглядом его воинов, которые продолжали прытать свои глаза. «Твои слова не соответствуют делам, точка», — сказал Тио. Крокто лишь пожал плечами и указал рукой на воинов Капура, которые привели их в эту деревню. Те с ужасом переглянулись между собой. «Разве вы не позвали нас сюда, как своих гостей?» а, -а, -а, а! Я просто хотел здесь немного отдохнуть и поговорить». Орки были смущены словами Крокты. Они не понимали, почему он не хочет добивать их вождя. «Я голоден!» — внезапно выкрикнул Тиё. А затем к ним вышел ещё один воин Капура. Очевидно, он был лидером племени во время отсутствия вождя. «Я понимаю! Приют и еда! Следуйте за мной!» Таким образом, Крокта и тее стали гостями племени Капура после победы над их вождем. По прошествии долгого времени племя Капура наконец-то нормально поздоровалось с ними. Крокта не знал, вызванное это их изменившимся отношением или страхом, но он принял их приветствие. Капур в порядке? спросил Крокта. Он выздоравливает! ответил Ракута. Воин, представленный Крокте. В отличие от других орков, с которыми он встретился на севере, этот был весьма спокойным. Его обязанностью было прислуживать Крокте. Очевидно, он сам вызвался на это задание, стремясь послушать рассказы о Юге. Крокта попробовала мясо, оно было слегка жестковатым, но на вкус примерно таким же, как и обычное южное. Это был его первый кусок северного мяса. «Вы хотите пойти в храм падшего бога?» «Да». «Не знаю, зачем вымать и руина, но это будет нелегко». Крокта недоуменно уставился на него. «Он находится на территории людей темных тёмных эльфов». «На вас нападут!» Отношения между расами на континенте, где он жил, тоже были весьма плохими, но они никогда не нападали на других, пока те не надевали военную форму. Но Север был другим. По словам Ракуты, обитавшие здесь расы постоянно нападали друг на друга и без конца конфликтовали. Бывали даже случаи, когда одни и те же расы разделялись на несколько враждующих сторон. «Расскажи мне про Север». «Север...» Когда Крокто начал слушать описание этих земель... Он почувствовал, что у него заболела голова. Сейчас они находились на окраине Северной Пустоши. Пройдя немного дальше, товарищи попали бы в реальные земли орков. Как оказалось, существовало несколько племен, которые сплотились вокруг вождей Великого Племени. Все эти племена были воинственными и совершенно не брезговали грабежами, убийствами и настоящими бойнями. Они постоянно подливали масло в огонь войны и провоцировали другие расы живущие на Севере. Также здесь процветало рабство, запрещенное на континенте, северные территории были меньше, чем остальная часть континента, однако военных конфликтов здесь было порядок больше. «Я понял», – произнес Крокта, после чего услышал голос ее, раздававшийся из-за палатки. «Итак, я просто поднял ружье и выстрелил, и тогда большой монстр заговорил о пощаде, точка!» На мой генерал неустанно бил по его глазам. «Па-па-па-па-бам!» «Вау! Удивительно!» Из-за того, что он был маленьким гномом и носил за собой магическую винтовку, Тиё привлёк к себе внимание молодых орков. И вот сейчас он рассказывал им одну из историй. «Кракта, выйди и расскажи им историю о том, какой я замечательный гном!» Объявила голова Тиё, просунувшаяся в палатку. Кракта расхотался. В этот момент мимо Тиё прошёл один из орков и вошёл в палатку. «Ракута, у нас проблемы!» – нервно проговорил он. А затем он посмотрел на Крокту, он явно боялся орка, который избил его вождя. «Что случилось?» «Только что прибыл посланник от вождя великого племени!» Ракута нахмурился, Крокта не знал, о чём он говорит, и орк прояснил. «Как я уже говорил, есть великое племя. Первоначально его вождь не вникал в дела этих земель, но вождь Капура захотел стать под племенем, находящимся под его контролем. Не так давно мы отправили дань, «И вождь великого племени сказал, что скоро будет дан ответ крокто задумался. «Пожалуйста, оставайтесь здесь! Ваш друг тоже! Вам не следует покидать это место!» С этими словами Ракута вышел из палатки, а Тьоса сокрушаясь зашёл. «А, меня прерывали на самом важном моменте крокто улыбнулся и положил в рот ещё один кусочек мяса. Молочви, сидя на своём коруке, окинул взглядом племя Капура. Это была пустынная, совершенно неприглядная земля. Отправить меня в эту дыру! Он был старым орком воином. В молодости он отправил на тот свет немало темных эльфов, но сейчас его тело было уже не тем. Однако его молод скучал по полю боя, у него все еще хватало сил, чтобы растоптать своих врагов. Что ж тут ничего не поделаешь. Ему не нравился новый вождь племени, однако и с этим он ничего не мог поделать. Молодые люди всегда игнорировали советы старших. Особенно те, кто в молодые года получил в свои руки власть. А потому он постоянно послал молочве в разные места. Старый воин встречался с вождями различных племён, которые хотели встать под знамена великого племени, и теперь вынужден был отправиться в это маленькое племя, которое располагалось у самой Стены Тьмы. Тем не менее атмосфера в поселении была странной и беспорядочной, а по центру деревушки, где обычно проходили собрания, виднелись пятна крови. Молочви спустился со своего корука. Оглядевшись, он кое-что обнаружил. На земле лежал сломанный орчий клык. Хм. Старый воин прищурился, а затем обратился к одному из орков племени Капура, который ему прислуживал. Что здесь случилось? «Э, ничего. Однако на его лице отчётливо виднелись признаки паники. Молочви улыбнулся. Где вождь? Он скоро придёт. «Не заставляйте молочеве ждать!» Произнес огромный орк, стоявший позади ветерана. Орки Капура тут же застыли. Молочеви сопровождало 10 воинов великого племени. У них было стальное оружие и высококачественная броня, которые не встречались в этой пустыне. Эти орки явно не походили на представителей маленького племени, которое не в силах было само создавать себе оружие, и таким образом вынужденное грабить другие расы. «Не нужно угрожать им. У меня много времени. Отчитал своего подчинённого Молочви. «Я сожалею!» Склонил свою голову воин. А затем из своей палатки поспешно вышел сам Капур. Он был большим орком и вполне соответствовал размерам настоящего вождя. Он был даже больше воинов великого племени, однако его движения выглядели как-то странно. Молочви прищурился, на теле этого орка были повязки, при этом пропитанные кровью. Его лицо было пухшим, но даже это было не самым главным. Клык, выступающий из его рта, был сломан. «Как интересно!» — ухмыльнулся Молочви. «Вы проделали долгий путь! Я Капур!» — подошёл и поклонился вождь. Его поведение кардинально разнилось по сравнению с тем, когда он обращался к своим соплеменникам. «Что произошло?» — взглянув на его окровавленный бок, спросил ветеран. «Ничего! Ничего не произошло!» «Ничего?» Малочвиз слегка наклонился и посмотрел на лицо Капура, который всё ещё кланялся. Вождь вздрогнул. «Скажи мне, что здесь случилось?» «Ничего не случилось!» «Ты будешь лгать мне?» Капур закатил глаза, после чего произнёс. «Вообще-то случилось!» «Рассказывай!» «Внезапно к нам пришёл какой-то орк и начал угрожать!» «Я бился с ним, но у него было странное оружие, которому я не мог противостоять!» «Он сказал, что хочет убить меня и стать вождём этого места!» «Ха!» – пробормотал Молочви, потеряя свой подбородок. «Ему даже было плевать на то, что за мной стоит сам вождь великого племени! Пожалуйста, разберитесь с ним!» Молочви кивнул. Он ещё не до конца понимал, что произошло, но мог с точностью сказать две вещи. «Первая – этот вождь кому-то проиграл. Вторая – этот кто-то сильнее вождя. Интересно. Молочи поднялся со своего места. Порученное ему задание было крайне утомительным, но вот произошло нечто неординарное. «Так где же этот орк?» — спросил Молочви, окинув взглядом племя Капура. Его глаза были наполнены яростью и гневом, орки тут же указали в сторону палатки. «Он в той палатке!» — с крайне серьёзным видом произнёс Капур. «Что ж, посмотрим на этого орка», — кивнул Молочви. А затем он подошёл к палатке. Внутренняя часть палатки была скрыта от его взгляда, поскольку вход в неё был завешен. «Будьте осторожны! Он большой, а ещё у него ужасный пояс и татуировки по всему телу!» Существо, превышавшее размерами самого Капура, явно было ненормальным. На лице Малачвы появилась улыбка. Неужели этот страшный орк сумеет его развлечь? Всё его тело наполнилось волнением, которое всегда появлялось перед битвой. Орки с окраин были плохо обучены, но всё же среди них встречались некоторые экземпляры, наделённые необузданной дикостью. Этот парень, вероятно, был одним из них. Вместе со своими воинами Молочви зашёл в палатку, а затем, наконец, увидел своего противника. «А ты ещё кто?» – выкрикнул милый маленький гном, стоявший прямо перед ним.